Глава 90. Слава и осторожность. Когда Хунтао и Манци Ин пришли в аудиторию, где учился Ченьму, всех его одноклассников, как и учителя Фэндзяня, поразил шок. Ну, разумеется. Один из пришедших был известным признанным гением факультета заклинателей, а другая очень популярная красавица, которая к тому же считалась хорошим создателем. И оба они пришли в группу платников иначе называемую как группа по сбору мусора. Такое событие трудно не назвать сенсацией. Тем не менее, самой яркой звездой сейчас были не эти двое, а, как всегда, молчаливый Яоке, со своими инкрустированными драгоценными камнями женскими наручами и вообще в целом очень комичным видом. В глазах остальных он казался кем-то особенным и приобрел некую таинственную притягательность. Занятие закончилось, но Фэн Дзян совсем не спеша уходил из аудитории. Ему самому было интересно, зачем Хунтао и Мань Сын пришли сюда. «Прошу прощения, ты ведь Ялка? Okay? Мягкий голос Мань Циин ласкал слух, словно пение птиц солнечным утром. Лицо стоящего за чиньму ученика расплылось, изображая блаженство. В тот момент почти все жадные до женских ласк развратники в аудитории тайно стали боготворить эту прелестную девушку. Даже Фэнзи и Айя почувствовали странное волнение, восхищаясь ее прекрасным обликом и обаянием. Да, Чиньму равнодушно кивнул головой. Но кто бы мог подумать, что даже перед такой красоткой он сможет сохранить свою хладнокровность. Чиньму, конечно же, сразу же признал спутника этой девушки, Хунтау. Схватка этого парня с телохранителем Арагона оставила в его памяти неизгладимый след. Ведь это было в первый раз, когда ему доводилось увидеть сражение двух заклинателей. Тем не менее он также прекрасно помнил, в каких отношениях этот здоровяк состоит с Зотингем. В душе Ченьму невольно насторожился, а сердце его сжалось от волнения. Он понимал, что малейшая неосторожность и дело может принять очень дурной оборот. Зная про их Зотинги дружбу, Ченьму не испытывал к Хунтао ни капли симпатии. Девушка же Маньсин не произвела на него никакого особенного впечатления. Вступивший за нее в прошлый раз. Он возвращал ей долг за то, что она сама того не понимая помогла ему со сложным вопросом. После этого девушка стала для него обычным, совершенно посторонним человеком. Более того, он даже ни разу не вспоминал ее лица после случившегося, из-за чего вначале немного смутился, не признав ее. Как только он увидел, что Ченму подтвердил свою личность, Хунтао обрадовался и тут же спросил: "Я слышал, что ты можешь сделать карту в Юнок? В Юнок? Вьюнок. Опять эта карта? Для студентов в классе стало полной неожиданностью, что Хунтау тоже пришел по поводу карты воздушного потока. В последнее время очень многие искали их одноклассникам с просьбой укупить у него эту карту. Так что к таким посетителям они уже привыкли. Но у них перед глазами красовалась Мань Ци Ин. Разве это не та самая красотка Мань Ци Ин? Но ведь она же одаренная создательница карт. И получила она свою популярность у мужской половины школы отнюдь не только за свою красивую внешность. Значит, значит, Манциин тоже не смогла сделать эту карту. Студенты, у которых мозги более-менее исправно работали, и которые додумались до этого, оказались шокированными еще больше. Как это возможно? Манциин среди учащихся создателей среднего ранга была в первых рядах. И ей тоже не удалось сделать эту карту. Уровень сложности изготовления должен быть просто невероятным. Если это действительно так, не говорит ли это о том, что уровень мастерства Яоке превысил уровень мастерства этой талантливой девушки? Все больше и больше народу подходило ближе, и все они с неверием в глазах смотрели на чиньму. Этот парень стал просто эпицентром внимания всей аудитории и, как результат, самым ярким человеком для них. Фэнцзиан очень удивленно смотрел на своего студента. Яоке был самым усердным и самым способным учеником в своем классе. Это признавали все учителя. К тому же он понимал, что каждый создатель лучше разбирается в каком-то определенном виде карт, поэтому создатель более высокого ранга зачастую не может создать карту даже низшего уровня какого-то другого вида, в котором он не разбирается. Это было абсолютно нормальным явлением. Однако все это никак его не успокаивало. До него доходили слухи о способностях мансы Ин, и с такой базой, как у нее, создание обычных карт низкого уровня не должно быть для нее проблемой. Если только это не обычная карта низкого уровня. Но даже если эта догадка верна, то как же так получилось, что Яуке удалось сделать то, что не удалось даже ей? Он никак не мог обладать такими знаниями, пока они проходили только основу, и Яуке не мог достичь такого уровня. А судя по домашним работам, юноша вообще не обладал никакими выдающимися навыками. По правде говоря, несмотря на всю любовь к этому студенту со стороны учителей, Он являлся обычным и ничем не примечательным парнем. Просто очень трепетно относился к учебе. Что для такого класса было большой редкостью? И вообще, что это за карта такая, в вьюнок? фэнзан был исполнен сомнений, однако это было не самым удобным моментом для допросов. Восприятие Хунтао было очень чутким, и он ощутил легкий намек на враждебность, исходящий от собеседника. Его репутация была очень высокой и многие заклинатели были к нему враждебно настроены. Естественный и тяжелый результат зависти. Поэтому можно было сказать, что он привык не придавать значения такому отношению. Но ведь Яуко был создателем, и такая ситуация показалась ему несколько неожиданной. Хотя, если поразмыслить, этот парень явно был умелым создателем, который, однако, учится в платной группе. Наверное, такие люди не очень любят популярность, которая на них сваливается. Подумав об этом, Хунтау успокоился. В глазах Мань Сын сверкнуло трудно скрываемое изумление. Ей показалось, что она уже где-то видела этого Яоке. Но каждый раз, когда она пыталась вглядеться в его лицо, она убеждалась в обратном. Она впервые оказалась в такой ситуации, но все-таки ни в коей мере не выдала своих настоящих чувств. И продолжала спокойно рассматривать этого юношу. Хунтау посмеялся. «Я хочу купить огненного мотылька в качестве подарка одному человеку». Однако Хуахуа сказал, что для этого потребуется новенькая карта воздушного потока в юнок. Его слишком старая. Ну и мне ничего не оставалось, кроме как прийти к брату Яо за помощью. Мне также известно, что ты уже не занимаешься изготовлением в юнка. Но все-таки очень прошу тебя оказать мне честь. А потом, если тебе понадобится в чем-то моя помощь, то только дай мне знать. Разумеется, материалы и расходы на изготовление будут покрыты. После этой фразы вся аудитория наполнилась легким жужжанием. Лица Фэнзи и Айи стали еще более удивленными. Они, очевидно, понимали вескость слов Хунтао. Во всей школе, если у тебя есть поддержка этого человека, то тебе не о чем больше беспокоиться. Никто не посмеет с тобой связываться. Вне зависимости от места, борьба между людьми существует везде и всегда. И тем более это касается такого места, как исполненного богатенькими детьми, школы Дунвей. Вот, например, мальцы Ин. Арагон и его приспешники посмели к ней пристать только из-за того, что она была из относительно обычной семьи. Но после того раза, когда Зотинги и хунтао отправили его в дисциплинарный комитет, никто больше не смел до нее докапываться. Маньсин заморгала глазами и ненавязчиво с легкой улыбкой проговорила. «Сложность изготовления карты в венок слишком велика. У меня тоже не получилось ее сделать, поэтому нам не осталось ничего, кроме как найти брата Яо и обратиться к нему за помощью». Жужжание студентов тут же прекратилось. Их догадки оказались правдой, и такая новость заставила их всех снова замолчать. Ченьму задумчиво оценивал положение, в котором он оказался. Судя по поведению Хунтао, тот его не узнал, что позволило ему вздохнуть с облегчением. Соглашаться или нет? Ченьму быстро прикинул все «за» и «против», и, наконец, решил, что примет это предложение. Хотя ему и не нравился Хунтао, но все-таки безопасность была превыше всего а навлекать на себя лишние проблемы ему не было никакой нужды. Если он откажет ему в просьбе, то Хунтау даже если и не станет сразу искать с ним ссоры, то как минимум начнет расследовать его прошлое. Хоть Димонеса и помогла ему всячески замаскироваться, если копнуть поглубже, то очень многие вещи могут быть легко обнаружены. Видимо, ему действительно следует поскорее уезжать отсюда. Чему все отчетливее чуял вкус опасности. Хунтау уже тем временем испытывал удивление. Он ощутил волнение собеседника, как будто тот стоял перед лицом сильного врага. Это заставило его несколько усомниться. «Хорошо», – добродушно ответил Ченьму, что оказалось приятным сюрпризом для озадаченного мгновения назад здоровяка. Раз он отозвался, то все здорово. Больше всего он боялся натолкнуться на упрямца с чудным характером, на которого не действует ни кнут, ни пряник. Так что давить на него было бы бесполезно. Раз уж ему удалось решить эту задачу, то все хорошо. «В таком случае, я премного благодарен, брат Яо». На радости Хунтау совсем позабыл про одолевшее его минуту назад сомнение. «У меня возникло очень много вопросов касательно структуры этой карты воздушного потока. У брата Яо не найдется немного времени, чтобы объяснить сестре эти моменты?» Мань Циин как будто самой стала неловко от своих слов. И ее нежное личико тронул легкий румянец. «Боже, это что? Намек, что она хочет познакомиться с ним поближе? Сама богиня по имени Мань Циин? Новые испеченные воздыхатели девушки вовсю вытаращили глаза. Температура в аудитории резко поднялась вверх. Хунтау тоже удивленно посмотрел на свою спутницу. Он никак не мог понять, не послышалось ли ему это. Ченьму помотал головой. Прошу прощения, но у меня совсем нет времени на это. В голове у настороженного Ченьму вертелась только одна мысль: как бы поскорее уехать отсюда. Разве он может тратить свое время еще и на эту девушку? Особенно, если желает побыстрее разобраться с этим делом. К тому же, в основе структуры юнка была заложена концепция чип-карт, что заставляло его быть еще более осмотрительным. Он не мог рассказывать об этой структуре, кому попало. От его ответа у всех как будто заклинило в мозгу. Хунтау тоже не был исключением. Этот парень действительно упрямец. Здоровяк сразу же оценил свое везение. Как же хорошо, что он так просто согласился изготовить копию юнка для него. Девушки же Фэн Цзы и Айя в этот момент посмотрели на Ченьму глазами, исполненными изумлением. Лицо Маньсы Ин не выказало ни малейшего намека на неловкость или злость по поводу отказа. Она только проговорила. «Брат Яу, не стоит беспокоиться. Я буду вести себя очень тихо. И ни в коем случае не отвлеку тебя от работы». В аудитории почти все окаменели. Ченьму несколько удивился. «Почему эта девушка так навязчиво себя ведет? Он уже собирался повторить свой отказ, как вдруг раздался чей-то кашель. Исходил он от Фэнзианя. Преподаватель вышел из толпы и тут же приковал к себе взгляды всех окружающих. «Яуке!» okay. Его нетерпеливая манера речи выражала собранность и уверенность. «Учитель!» Чельму сделал небольшой поклон. «Студенты должны помогать друг другу!» «Ведь каждый ученик должен обладать определенными моральными качествами, верно?» У мисс Манси возникли вопросы касательно карты воздушного потока в Янок, и она обратилась к тебе за помощью. Так что я считаю, что тебе стоит наладить с ней контакт. Знания мисс Манси в области создания карт весьма обширны. И тебе самому может оказаться весьма полезным ваше сотрудничество. Ведь взаимопомощь приводит к взаимному развитию. Фэнзиан стоял с довольным видом, ведь сегодня он произнес такую красивую речь. А это была большая редкость. Он не обращал внимания на остальных учеников, бросавших на него озлобленные взгляды. В его глазах и в глазах остальных учителей Яукэ был единственным лучом света в этом темном царстве. И сильно отличался от этих платников-отбросов. Разумеется, после того, как Цзянь произнес такую речь перед целой толпой, Чэньму уже не мог отказать. И с некоторым сожалением он проговорил. «Хорошо». «Спасибо, учитель». Лицо Маньцэнь все еще изображало смущение и она окинула стоящих вокруг студентов нетерпеливым взглядом. Ченьму собрал вещи и попрощался с учителем. Кивнув Хунтау, он направился к выходу. Мань следовала за ним вплотную. Стоило этим двум выйти, как аудитория вновь разразилась громкими разговорами. Все очень взволнованно и возбужденно обсуждали события, что минуту назад развернулось прямо у них на глазах. Все прекрасно понимали, что еще по завершению дня весть обо всем произошедшем распространится по всему кампусу ченьму и Манцин шли бок о бок и он то и дело примечал что попадавшиеся им на дороге людям бросают на них свои взгляды от этого его лоб нахмурился меньше всего ему сейчас хотелось привлекать чье то внимание юноша сам не понял что оказался в центре внимания очень многих людей отчего он горько усмехнулся в своих мыслях это еще больше убедило его в необходимости покинуть город. Сегодняшнее событие бросило на него слишком много света, и его притворство оказалось в опасности разоблачения. Популярность совершенно не считалась его стихией, ему больше подходила тихая жизнь в каком-нибудь скромном, темном и незаурядном уголке, как и завещала ему Димонесса. Его положение становилось все более опасным, поэтому он твердо решил уехать отсюда как можно скорее. Ждать или не ждать Димонессу смысла уже точно совсем не было. Так как если он продолжит тут ошиваться, его попросту найдет семья Зоо. Двое шли по улице рядом друг с другом. Углубленный в свои мысли Ченьму Му не произносил ни слова. И даже не заметил, как Мань Си Ин замедлила шаг, отдалившись от него на несколько шагов. Это же... тот самый силуэт? Мань Си Ин остолбенело вглядывалась в эту некогда так часто вертевшуюся у нее в голове спину. И испытывала смешанные чувства. В тот день она стояла за ней примерно на таком же расстоянии. «Чиньму». Тихонько выдохнула она два слова. Сшедший впереди Яоке Кэ окоченел. Сердце юноши вдруг запрыгало так быстро, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Все волосы на его теле встали дыбом, как будто он натолкнулся на дикого зверя. И только ходившие вокруг люди сдерживали его от того, чтобы не напасть первым. «Не беспокойся. Я не желаю тебе зла». Донесся до него тихий голос Мансиин. Ты меня не помнишь? В прошлый раз ты защитил меня. Не знаю, как ты впутался во вражду семью изу, но тебе стоит поскорее уезжать отсюда. Защитил тебя? Голос ченьму прозвучал несколько хрипло. Еще бы. Оказаться раскрытым посторонним человеком. Конечно, голова у него шла кругом, и он никак не мог успокоиться. Наверное, ты забыл. Давно уже дело было. Ты пришел к нам в школу посмотреть фильмы, помнишь? А потом схватил стул. С тобой еще был друг. Голос Мань сын как будто звучал издалека, однако он все равно пробудил воспоминания в голове чьимом. О! Так это была ты? Вспомнил он, но все равно не ослабил бдительности. Как ты узнала меня? Как только я тебя увидела, я стала думать, где могла встречать тебя раньше, однако никак не могла вспомнить. Но теперь, когда я посмотрела на тебя со спины. «Я поняла». Глаза Мансиин еще больше и больше начинали блестеть от счастья. Этот ответ превзошел все ожидания Ченьму. Он невольно поразился про себя, но беспокойство в его сердце от этого не стало меньше. Ведь это означало, что и Хунтао мог его узнать.